Торнилов и Санчук выглядели усталыми и несколько опустошенными, как после сдачи серьезного экзамена. Налили себе сразу по много, что-то вроде штрафной. Выпили, не чокаясь. Мудрые жены не возмущались, ждали, когда смягчатся немного их лица, подтают взгляды. Потом они ели, как нормальные голодные люди. Наконец переглянулись и стали рассказывать, не перебивая, а с удовольствием уступая друг другу роль рассказчика. Корнилов и вправду скрывал от Ани, что всерьез разрабатывает версию оборотня. Он опасался, как оказалось вполне оправданно, что Аня опять влезет в это рискованное дело. Худинова он начал подозревать сразу, после посещения его квартиры. На банкете в ресторане «Ашхамаха» по случаю получения начальником звездочки полковника напарники уже не праздновали, а работали, слушали, наблюдали, анализировали. Круг постепенно сужался, был разработан четкий план мероприятий, который был грубо нарушен Аниным топорным вмешательством. Скрывал Михаил от жены и то, что давно следил за ее собственным расследованием. Карту, например, с линией оборотня внимательно рассмотрел и принял к сведению. Михаил специально заехал домой, чтобы любыми средствами заставить Аню сидеть дома, вплоть до изъятия ключей от квартиры. Но он опоздал всего на несколько минут, хорошо еще догадался включить компьютер и прочитать на форуме разговор Тануки, ставшего вдруг женщиной, сабуром-пожирателем. Санчук выехал на квартиру к Кудинову, ОМОНовцы разворачивались на тропе оборотня, а Михаил, положившись на интуицию, помчался к ресторану «Идальга». Кудинов в полнолуние подсыпал снотворное жене, надевал на себя волчью шкуру, вооружался своей адской машинкой и бежал всегда по одному и тому же маршруту. На девушек он нападал сзади, сначала оглушив, а потом нанося им смертельные раны механическими челюстями. Но почему он нападал именно на женщин? На этот вопрос не мог ответить даже сам Абур. Впрочем, в этом деле было очень много вопросов. Может, ответы на них и существовали? но совсем в других понятиях, которым нет места в милицейских протоколах. С Кудиновым сейчас работали психиатры. К тому же делом Абура заинтересовались спецслужбы. По версии специалистов, во время службы в Чечне Кудинов под действием сильнейшего стресса заболел ликантропией. Так называется психическое состояние, когда человек считает себя оборотнем. По сути, это раздвоение личности. Человек в определенных условиях подавляет